Тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Александр Сергеевич Пушкин. Демон. Не раз ты слышала признание. Не стою я любви твоей. Пускай мое она создание, но как я беден перед ней. Перед любовью твоею мне больно вспомнить о себе. Стою, молчу, благоговею и поклоняюсь тебе. Федор Иванович Тютчев, не раз ты слышала признание. Ночь прошла без встречи с кузиной. Видимо, остатки магии Мариты не позволяли ей каждый раз появляться в моих снах. Проснулась я под утро, вспомнила о запланированном визите к императору, закусила губу и все же разрыдалась. Плакала долго, выплёскивая через слезы страх, обиды, неуверенность в себе и возможном выборе. В груди словно ком стоял, так тяжело мне было. Наконец, когда слезы иссякли и в душе появилось чувство опустошенности, я поднялась и направилась в ванную. Умывание холодной водой помогло слабо, под глазами остались припухлости. Пришлось накладывать макияж, правда не такой вызывающий, как в прошлый раз. Посмотревшись в зеркало, я вздохнула. Не клон, конечно, но и не милая девушка, к которой я привыкла. С той стороны стекла на меня смотрела вполне сформировавшаяся взрослая женщина. Довольно надменная женщина, следует заметить. Косметика словно по волшебству подчеркнула аристократичность черт. Теперь я хотя бы внешне, но была готова к встрече с императорским двором. Брючный костюм бирюзового цвета, на мой взгляд, немного ополнил и так нестройную фигуру, но пусть уж лучше обсуждают жир на боках, чем смотрят на лицо. Арторины и Нерты встречали меня в холле замка. Женщины почти полностью раздетые, мужчины в деловых костюмах темных цветов. Что-то зацепило мой взгляд. Я нахмурилась. Рассеченная губа одного Арторина и плохо замаскированный синяк под глазом второго. Потрясающе. «Еще драк мне тут не хватало». «Лес не тор. Ренни, вы не могли бы в следующий раз выяснять отношения вне стен этого замка?» «Как скажете, Леса». Почтительно склонил голову Арни. Вот только в глазах, похоже, скакали чертики. Нетор был доволен тем, что смог зацепить воина? Или всей ситуацией в целом? Рений промолчал, лишь недовольно скривился. Когда порвалась ткань мироздания и перед нашей группой открылся портал, я с трудом сдержала дрожь. Да, на том конце виделась какая-то комната, и даже с людьми. Но чтобы появиться там, необходимо было шагнуть сквозь пространство, расщепиться на молекулы. И кто знает, все ли части моего тела останутся на месте. Леса? вопросительно повернулся ко мне Арни. «Глупо получается». «Согласна. Совершенно не в стиле Мариты. Она, думаю, спокойно пользовалась порталами. Ноги будто налились свинцом. Я и хотела бы, но физически не могла сделать шаг. Это было слишком страшно для меня. Подайте мне руку, Леснитор!» Стараясь, чтобы голос не дрожал, попросила я. Ладонь Арния была теплой, взгляд участливым. Сама не знаю, как мне удалось проделать необходимые несколько шагов. На той стороне портала нас встретили высокий благообразный мужчина с длинной седой бородой и пышнотелая женщина средних лет. «Ваше сиятельство?» Склонилась она, сразу же передо мной в поклоне, старательно не замечая стоявшего рядом Арния. «Ваши покои готовы. Прошу за мной». Мысленно позавидовав такой отличной физической форме и при излишнем весе, я шла за буквально бежавшей впереди сопровождающей с гордо поднятой головой и расправленными плечами. Коридор, застеленный коврами, словно вымер, ни слуг, ни придворных. И все же меня не покидало ощущение слежки. Чужие глаза провожали каждый мой шаг, и идти под присмотром было, мягко скажем, некомфортно. Комната, в которую меня поселили, выглядела шикарно. Гобелены с изображением диковинных зверей и птиц на стенах, ковры на полах, волшебные шары, дающие свет по ночам под потолком, шторы и занавески из неизвестной, даже на вид дорогой ткани на окнах. Кровать посередине комнаты пугала своими размерами. На ней, похоже, могли поместиться 5-7 морит, и еще место осталось бы, Мебель была окрашена в темно-вишневые цвета и выглядела так же дорого, как и занавески. Общее впечатление создавалось странное. Вроде бы и спальня, а цветами больше напоминает какую-нибудь гостиную, комнату для игр или проходную. Лично у меня не возникало желания провести здесь ночь. Дверь в стене напротив кровати вела в ванную комнату, оттуда в гостиную. плюс отдельная комната под гардероб. В общем, это покои для знатной леди. Вещи с собой я брала по минимуму, лишь то, что, на мой взгляд, могло мне действительно пригодиться в чужом дворце. Ничего не распаковывая, я дождалась, пока моя сопровождающая покинет комнату и уселась в кресло у окна. Итак, я во дворце. Что дальше? Арни говорил, что на ужин сегодня нужно явиться обязательно. А до этого, получается, я свободна? Чем заняться перепуганной перенервничавшая перенервничавшей молодой магичке? Не дворец же разносить в самом деле. За дверью послышались шаги, остановившиеся возле моей комнаты. И мгновенно вокруг меня появился и начал клубиться туман странного оранжевого цвета. «Это еще что такое?» «Последний раз меня таким образом защищала магия, когда женихи играли с приворотом». Звуки борьбы сдавленные крики раздались буквально сразу же. Затем наступила тишина. Туман исчез. Я недоуменно нахмурилась. Поднялась из кресла, направилась к двери. В коридоре оказались две нерты, прижимавшие к стенке неизвестного мне молодого человека. Лица парня видно не было. Спина в темно-коричневом костюме мне ни о чем не говорила. «В чем дело?» – Сухо уточнила я. Он пытался проникнуть к вам в комнату, Артарана. Доложила, чуть ли не вытянувшись в струнку, одна из нерд. Парень протестующе замычал. «Поверните его!» – отдала я приказ. Передо мной предстал шатен с правильными аристократическими чертами лица. Высокий подбородок, крупные глаза карего цвета, прямой нос, узкие тонкие губы и кляп во рту. «Он представляет опасность связанным», — уточнила я у Нерд. «Никак нет, Артарана», — последовал ответ. «Тогда вытащите кляп». Едва получив возможность говорить, незнакомец выпалил. «Марита, ты обещала!» «Спасибо, милая кузина». Это была единственная мысль у меня в голове. Заварила кашу и предпочла как можно быстрее отправиться в другой мир. Мне же теперь расхлебывать. Вопрос, как не выдать себя за сутки до выбора? Что здесь происходит? Нет, однозначно, Арния мне послали местные боги. Лес Нортон Равейский. Что вы делаете у комнаты Лес и Мариты? Теперь я хотя бы имя знаю. Нортон, значит. «Это личное», — вскинулся покраснев тот самый Нортон. «Вы не являетесь женихом Лессы, а потому обо всем, что связано с ней, вам надлежит разговаривать со мной, как с полномочным представителем ее родителей», — обрубил решительно Арни. «Вам есть что сказать?» Нортон прищурился, губы его зашевелились, и снова вокруг меня возник оранжевый туман. Причем на этот раз он не только защищал, но и нападал. Громкий болезненный крик дал понять, что Нортон больше не опасен. Сейчас он тряпичной куклой лежал на холодном каменном полу. «Запретная магия?» – нахмурился Арний. «У этого Арторина?» Через несколько минут, передав все еще бесчувственное тело на руки вызванным слугам, я отпустила нерт и повернулась к задумчиво стоявшему возле моей комнаты Арнию. Леснитор, зайдите, пожалуйста. Общались мы в гостиной, так же, как и спальня, обставленная мебелью в темно-вишневых тонах. Что произошло в коридоре? Я уселась на кушетку и выжидающе посмотрела на Арния, сесть не пожелавшего. Запретная магия, Леса. Этот Арторин пытался подчинить себе вашу волю. Опять жених? Не имею ни малейшего представления Леса. Раньше я считал, что Марита вела замкнутый образ жизни. Судя по всему, это не так. Лес Нортон редко появляется при дворе и не любит выезжать в гости. И тем не менее, вас он назвал по имени. Ах да, имя. И что? Что не так с именем? Арни странно посмотрел на меня, помедлил, но все же ответил. По имени называют. Тех, кого впустили в ближний круг. Считают близким другом или членом семьи. Я покраснела, вспомнив, как назвала по имени самого Арния. Судя по всему, он решил, что я уже выбрала его женихом. Но рассуждать на эту тему времени не было. Что мне следует теперь предпринять? Ничего, Леса. Ведите себя так, будто ничего не произошло. Логичный совет. Хотя, конечно же, я ожидала чего-то другого. Возможно, как в книгах, пересказанных подругой. Затеять какое-нибудь расследование. Сейчас кровь в венах еще не остыла после произошедшего, и мне хотелось чего-то эдакого. Но вплоть до ночи ничего необычного не произошло. Я поужинала в своей комнате, стараясь не обращать внимания на косившуюся на меня прислугу. Долго ворочалась, не могла уснуть. А когда наконец-то попала в царство Морфия, то мгновенно перенеслась в уже знакомое кафе. Марита, сидевшая на своем излюбленном месте, выглядела отвратительно. Осунувшееся лицо, впалые глаза с синяками. Мне показалось, что она умудрилась даже похудеть. Хотя куда уж моему излишне костлявому телу, в котором почему-то в этот раз оказалась кузина, худеть. Вид у тебя... Вздохнула я, присаживаясь напротив. «Без магии здесь трудно!» Последовал ответ и сразу же затем. «Опасайся, лорда огня! владетель воздуха и леди воды не будут мешать тебе, а он постарается повлиять на твой выбор. Норта Равейский от него?» Вспомнила я об утреннем покушении. «Значит, ты уже постарался. Да, это его племянник». «Гонора много, но сам из себя мало что представляет. В крайнем случае, если тебя будет угрожать серьезная опасность и туман укутает тебя, отдай ему приказ перенести тебя к дракону Ронтору. Он мой должник, но все же постарайся справиться сама». «Что ты обещала этому Нортону?» «Поделиться силой, если выберу его». «Он, глупец, поверил». хотя все маги знают, что это невозможно. Рита, слушай только свое сердце. Не думай больше ни о ком. Выбирай того, кто по нраву. Я проснулась под утро. По нраву, значит? В голове медленно начал созревать план. Нужно узнать о способностях драконов. Если они смогли победить воинственных Арторинов, получается и помочь мне смогут. Я собиралась многое выяснить в ближайшее время, но только после выбора, а пока же я вызвала прислугу и начала готовиться к подтверждению выбора жениха. Двор императора особой пышностью не поражал, наряды дам и кавалеров не могли соперничать с теми, которые я видела на иллюстрациях на земле. До костюмов и платьев 17-19 веков им было далеко. Мне казалось, что я в своем розовом платье с рюшами больше всего похожа на поросенка. Выглядела среди дам самой пышной. Взгляды в спину далекие от дружелюбия. Это косвенно подтверждали. Марита дар Нортак, хозяйка туманов. Торжественно объявил мажордом, когда я входила в украшенный живыми цветами зал. За мной шли арни и нерты. такая решительно настроенная свита. По яркой синей дорожке я дошла до инструктированного драгоценными камнями трона. Присела в заученном реверансе перед высоким статным мужчиной, носившим титул императора. «Да будут боги благословенны к вам, Лессор!» Именно так учил меня Арни. «Лессор, высший господин!» Император в ответ милостиво кивнул. «Готова ли ты, Марита Дар Норток, огласить свой выбор?» «Да, Лессор». Я сделала глубокий вдох. Выбираю своим мужем Арния Лостерского. Народ в зале ошеломленно замолчал. Нет, это не было мизальянсом. Семья Нитора имела право на посещение императорского дворца, а значит, Арний вполне мог стать мужем хозяйки туманов. Вот только никто не ожидал, что заносчивая, горделивая Марита сделает выбор в пользу обычного Нитора. Что ж, Это были только их проблемы, как любил говаривать мой брат. Я точно знала, что прямо сейчас никого другого рядом с собой видеть не желаю. А если не получится ужиться с Арнием, значит придется воспользоваться планом, родившимся в моей голове вчера, жестоким, но беспроигрышным.